и на курсах учителей сделали его человеком осведомленным во многих областях жизни. Теперь он охотно делился с Алешкой всеми своими знаниями. Не сразу Алеша человек придумал бинокль, или, точнее сказать, подзорную трубу. И Скобеев рассказал длинную и поучительную историю о том, как люди изобрели увеличительное стекло. Вечеру в этот же день плавбаза пришла к устью Томьен. После обеденной остановки за рулевое колесо на катере стал за рулем Еремеевич. Скобеев и Алешка перешли на пауски. Заимки и деревеньки, луга и перелески обозревались отсюда на десятки верст. Дома утопали в зарослях берез, челемухи и рябины. Рослые кудрявые кедры подступали к огородам и усадьбам. И казалось, что они поставлены тут природой, как часовые, охранять мир и покой людей. До устья Томми осталось не меньше часа ходу, когда Скобеев и Алешка перебрались с кормы на нас, чтобы не прозевать и увидеть при солнечном свете границы двух рек. У Томми, Алексей Душа, расцветка одна, а обе другая. «Ты, когда в коммуна то на Усюган не запомнил этого?» «Малый да глупый я тогда был, дядя Тихон. А отец-то не рассказывал об этом?» «Рассказывал, конечно. А много он мне рассказывал. А только где же запомнишь, прошло столько лет. Но ну, теперь сам посмотришь. Вот-вот и конец Томи будет. Солнце только бы не закатилось. Тогда пропадет наше с тобой удовольствие». Но ну, к их счастью, солнце еще сияло во всю силу, когда катер подтащил по узки к слиянию рек. Смотри, я вперед. Вон, видишь, какая вода у Оби? Желтые и серая, а в Томе прозрачнее и зеленоватым отливом. Такая вода, как в Оби, дядя Тихон, бывает в ручьях после сильных дождей. Правильно, знаешь почему? Потому думаю, что в Томе камня много. Дно и берега тверже. А опь вот глины, песка или ила несет не в проворот. Верно рассудил Алексей душа. Да, это действительно было зрелище любопытное и необычное. Том, сталкиваясь с собью, не меняла своей окраски ни на одно сажень. А вот сбирая воды Томи, стремительно и бесследно поглощала их. Реки стояли друг против друга, как стены, и границы их обозначались резким различием цвета воды. Видел Алеша, какие чудеса бывают в природе. Но это дело понятное, вполне объяснимое. А сколько еще всего не узнано человеком, рассуждал Скобеев, примечая, с какой жадностью Алешка всматривается в личные просторы. Вот прозрачно-зеленая тонь кончилась, началась и Иремеевич обошел полукруглый, заросший крупным топольником мыс, и взору Алешки открылся широкий обский плес. С первой же минуты Алешка понял, что яка обь могущественнее Томи. Берега тут были ниже, и лежали они друг от друга в два-три раза дальше, чем берега Томи. И волна тут плескалась в борта полусков упорнее и злее и ветерок здесь был прохладнее озорнее ярошил его густые волосы стучал дверью сторожевой коморки порусила на спине лёшки на рубаха то у меня лёша река почти южная горная а это северянка иной раз даже летом так задурит, что спасу нет ты бы пошел набросил пиджачишка. Видишь, как к ночи ветер-то начал посвистывать?» «Не холодно мне, дядь Тихон, в самый раз». Уйти сейчас с борта даже на одну-две минуты Алешка не мог. Эта встреча двух рек, этот майский вечер с оранжево-пламенным закатом, этот разговор со Скобеевым о непознанных человеком чудесах природы, настроили его на особенно раздумчивый лад». Он стоял на борту пауска, слушал плеск воды, свист ветра и думал-думал. Спроси его сейчас тот же Скобеев, о чем его думы, не ответил бы Алешка. Он не думал о чем-то определенном. Его мысль впервые, может быть, в жизни вырвалась на такие необозримые просторы. «Хитродой, пожалуй, забавно живет человек на земле».